Глава 54. в и д и м о я пропустила табличку с изображением дикой обезьяны на входе. Я ловлю в фокус лицо своего нечаянного собеседника и моментально жалею о своих словах. Не знаю, что за приматы собрались возле вышеупомянутых писуаров, но мужчина напротив однозначно не имеет с ними ничего общего. У него широкие плечи, высокий чистый лоб и совершенно потрясающие глаза. Свет акурортного моря, подсвеченного лучами солнца, под длинными темными ресницами. Давай-ка посмотрим. с д е л а н н о й серьезностью отвечает он и, по свойски оттеснив меня в сторону, оглядывает внешнее полотно д в е р и й Обезьяны действительно нет, только скучный мужик в костюме. Усмехнувшись, стреляет в меня многозначительным взглядом. Заметь, не в юбке. Есть в нем что-то такое, от чего мне не хочется езвить в ответ. То ли открытый, чуточку насмешливый взгляд, то ли его голос. Он уютный, располагающий. Я в этом заведении первый раз просто, поясняю я, отодвигаясь на безопасное расстояние. Спасибо за то, что принял удар на себя и мне не пришлось краснеть посреди ж у р ч а щ и х писуаров. ж у р ч а щ и х писуаров, повторяет он, рассмеявшись. Незачто. Мне было даже приятно. Улыбнувшись ему в ответ, я протискиваюсь к соседней двери с изображением фигуры в юбке. Нужно как минимум пару минут постоять перед зеркалом, чтобы дать и м е н и н и ц е и Варваре как следует осудить мои неправильные взгляды на жизнь. И, кстати, не такая уж и дерьмовая изменята мада. Контент для с п л е т е н н а в е ч е р я по крайней мере обеспечила. Поправив волосы и стряхнув несуществующие пылинки со своего наспех подобранного наряда, я принимаю моментальное решение, во что бы то ни стало хорошо провести время. Если заиграет музыка, то пойду танцевать. Предложат спеть к р а о к е зажмурюсь, но тоже не откажусь. Необходимо срочно выбираться из свалившейся на меня а пати. и А кто знает, вдруг войду во вкус. Все выходные начну проводить в барах с микрофонами, и тогда, может быть, Полинка наконец начнет по мне скучать. Хорошая из меня мать, ничего не скажешь. Строю планы, как проучить пятилетнюю дочь. Едва выйдя за дверь туалета, я натыкаюсь на уже знакомый зеленый взгляд. Мужчина или парень, в чью грудь я так удачно ткнулась носом несколько минут назад, стоит на том же самом месте. Выглядит так, будто он все это время только и ждал, пока я соизволю выйти. Вы что-то вроде туалетного секьюрити? Иронизирую я еще до того, как успеваю подумать. Следите, чтобы люди мочились по правилам. Сегодня я здесь на добровольных началах. С улыбкой отвечает он, отрываясь от стены. Вообще-то жду тебя. В меня? Переспрашиваю я, запнувшись от неожиданности. И для чего? Хотел спросить про цвет волос. Собеседник обводит глазами мои локоны. Это твой натуральный? В свое время меня часто закидывали такими вопросами, и я успела к ним привыкнуть. Но сейчас щеки от чего-то все равно розовеют. у г у свои. Так и думал. А зовут тебя как? Улыбка парня становится шире, и, очевидно, чтобы опередить мой отказ, он представляет с я сам. Меня, Аллан. Рада? Сама того не желая выпаливаю я. Ты здесь одна? Нет, с подругами. Празднуем в узком кругу день рождения. Веселость пропадает с его лица, взгляд заметно с е р ь е з н е е т То есть я тебя сейчас отвлекаю? Если да, скажи и я уйду. Просто ты так забавно про журчащие писсуары сказала, что мне захотелось с тобой поближе пообщаться. Моя первая мысль – сказать, что да, он меня отвлекает. Вторая – тоже. Я ведь хотела пробыть здесь максимум час, а потом вернуться домой. Да и уйти с симпатичным парнем на глазах у раздавленной расставанием именинницы будет б е с т а к т н о Но потом происходит то, что я определяю как судьбоносный жест свыше. Звонит мой мобильный. А на экране горит номер Роберта. Сердце, как по команде, начинает бешено стучать, а в голове металлом проворачиваются х л ё с т к и е слова. Отношения – это про уязвимость, а ты к этому не готова. Выключив звук, я снова смотрю на своего собеседника. Может быть, я опала умела на фоне депрессии, но этот Аллан кажется мне порядочным и безопасным, а еще он очень привлекательный и высокий, и ладони, о да. Ладони у него что надо. Хорошо. Твердо произношу я, сдабривая согласие улыбкой. Если хочешь, можешь присоединиться к нашему празднованию. Хуже, чем сейчас, этот день рождения точно не будет.